И он заплакал и бил себя головой о коленки, Чтобы скорей вышли эти слезы И перестало давить на мозг. «Никогда, никогда, никогда, черт побери, Не уйти ему теперь от покрытых Ледяной коркой мухановских глаз».